Белый дом, Вашингтон. Июль 1937 года. Пока Эрнст был на Бимине, Элеонора Рузвельт пригласила меня с нашим фильмом в Белый дом. После закрытого показа для президента планировался небольшой VIP-ужин. Она писала, что её супруг будет рад, если мистер Хемингуэй и мистер Ривенс составит мне компанию. Первая леди и предположить не могла, что дата, на которую она запланировала мероприятие, 8 июля, для Эрнеста особенная, ведь именно в этот день он был тяжело ранен на Первой мировой войне. Хемингуэй прилетел в Нью-Йорк, дабы лично убедиться, что с фильмом всё в порядке, и только после этого мы втроём с Юрисом и Венсом Я стал называть нас фронтовые товарищи. Прихватив коробки с плёнкой, отправились в аэропорт Ньюарк. Мы прошли регистрацию, и я подошл своих друзей в буфет, где заказала каждому по огромному сэндвичу с индейкой. Даже если наступит конец света, Марти всё равно не лишится аппетита, заметил Эрнест. Ты часом не забыла, что нам предстоит званый ужин? Проживав очередной кусок сэндвича, я ответила ему, чтобы он особо на это не рассчитывал, поскольку кормят бедом в доме просто отвратительно. Давно уже пора перестрелять на кухне весь персонал. Эрнест с Юрисом скептически посмотрели на меня, и я сказала, что в крайнем случае могу и сама съесть все три сэндвича. Вы денисты, смахивающие на помое суп, Это лучшее, что там могут подать, пояснила я. Я, когда оттуда уехала, думала, что больше никогда в жизни к супу не притронусь. Откуда ты уехала? Студж из белого дома, изумился Эрнест. Да, представьте, я гостила у Уизвельта в белом доме. И тогда это не казалось мне чем-то экстраординарным. В молодости, когда ты ещё ничего не знаешь о жизни, Такое случается, словно бы между прочим. Дело было так. Вернувшись из Европы в конце 34, я устроилась на работу обзревателем Gary Lloyd до Гопкинсу, федеральную чрезвычайную организацию помощи, которая в условиях кризиса обеспечивала общественными работами миллионы американцев. Платили 75 долларов в неделю плюс 5 долларов суточных на еду, и отели, чтобы я могла разъезжать по стране и собирать информацию. Я была настолько возмущена отношением к безработным, что спустя пару месяцев вернулась в Вашингтон, чтобы уволиться и начать писать обличительные материалы для СМИ. Гупкинс отказался принять у меня заявление, пока я не поговорю с миссис Рузвельт, которая, как выяснилось, читала мои отчёты. Оказывается, супруга президента была знакома с Мэтти как активной участницей суфражистского движения. Элеонора Рузвельт и сама принадлежала к феминисткам первой волны. И я подозревала, что её внимание просто-напросто привлекла напечатанная на отчётах фамилия Галхерн. Впрочем, уже тогда ходили легенды о том, что первая леди поддерживает женщин-журналисток. Миссис Рузвельт организовала для меня встречу с президентом за жидким супом и сухой как мел телятиной. Она усадила нас рядом за обеденным столом, а сама села напротив и на повышенных тонах потребовала: "Фрэнклин, поговори с этой девочкой. Она утверждает, что у всех безработных пелагра и сифилис". «На этом, естественно, наш разговор и закончился», — сказал я Эрнесту с Йорисом и в очередной раз впилась зубами в сэндвич. «Миссис Рузвельт убедила меня в том, что я принесу больше пользы безработным, если останусь у Гопкинса. Я послушалась ее и трудилась там, пока меня не уволили. Почему, расскажу как-нибудь в другой раз. Но именно тогда первая леди, обеспокоенная тем, что я лишилась средств к существованию», и пригласила меня погостить у них. Ну, а я не растерялась и не стала отказываться из ложной скромности, поскольку решила, что это будет здорово, и жила у Рузвельтов несколько месяцев, пока один друг не нашел мне местечко поспокойнее, где я могла работать над книгой. Клоп, когда Рузвельт выскажет свое мнение о нашем фильме, будь добр, выслушай его вежливо, хорошо? — увещевала я Хемингуэя. — Хотя бы из приличия. Для нас главное, чтобы об этом закрытом просмотре написали в газетах. Если Рузвельт начнет вносить свои предложения, не вздумай возражать ему. Просто помалкивай. А про себя думай, что он не режиссер, а всего лишь президент Соединенных Штатов. Эрнест взял с тарелки сэндвич и тяжело вздохнул. Кстати... Если бы попытаешься ретироваться в гостиную до начала обсуждения, я легко могу изобразить себя. Я прихватил с собой накладные усы и тёмные очки, ну а сигарушку как-нибудь раскурю, не велика премудрость. Шутки шутками, но мы и впрямь возлагали огромные надежды на встречу с президентом США. Своим фильмом мы хотели донести до всего мира что Испания последний рубеж на котором ещё можно остановить фашизм иначе Гитлер захватит всю Европу миссис рузвельт при встрече обняла меня и поцеловала когда я представила своих фронтовых товарищей президент коротко хмыкнул услышав подобное определение К нервозности Эрнеста добавилось радостное возбуждение. Ещё бы, он ведь никогда раньше не бывал в белом доме. Мы передали футляр с плёнкой киномеханику, после чего вместе с ещё дюжиной гостей устроились поудобнее, насколько это было возможно на стульях с прямыми спинками в тёмном кинозале. Как только включили свет, Первая леди прошептала мне, что никогда не верила в пропаганду Госдепартамента, которая подавала законно избранное правительство Испании как коммунистов. Когда все встали, чтобы перейти из кинозала в гостиную, Рузвельт извинился и сказал, что должен на несколько минут нас покинуть. Японские войска проводили маневры в окрестностях Пекина, Там произошел инцидент с их солдатом, что, как это часто бывает в таких случаях, привело к военному конфликту. И теперь японцы захватили мост, который китайцы вовсе не собирались им отдавать. Президент присоединился к нам, когда все уже расселись за единственным длинным столом. Эрнест и Йорис сидели вместе с Рузвельтом, с одного торца. Мы с Элеонорой, с другого торца. а все остальные между нами. После первой ложки супа я одними губами сказала Хемингуэю «Помои». И у него получилось нервно улыбнуться. «Вопрос в том», — произнес президент, «Поможет ли ваш фильм понять зрителю суть конфликта в Испании?» Я переключилась на суп и... и с восхищением разглядывала заказанный миссис Рузвельт новый фарфоровый сервиз. Белые каемки. Сорок восемь позолоченных звезд на синей ленте, а на самом верху золотой орел с трехцветным нагрудным щитом и оливковой ветвью. К мнению президента стоило прислушаться. Очень часто, когда для тебя самого все очевидно, Трудно представить, что кто-то может не понять это очевидное. Например, вообразить, что зритель, сбитый с толку тем, что католическая церковь поддерживает генерала Франко, не понимает, что он на стороне зла. Или что кто-то может симпатизировать импозантным, богатым фашистам, которые внешне безусловно выглядят гораздо привлекательнее, чем чумазые, но благородные крестьяне-республиканцы. Эрнис при нёлся читать Ровильту лекцию, а мы самоотверженно пошли в атаку на очередное блюдо, жёсткое как резина голубятину с увядшим зелёным салатом. "Пора покончить с хинеей, которую распространяют преследователи красных", говорил Хемингуэй. "Испания давно могла раздавить фашистов, но республиканцы вынуждены драться голыми руками. И всё из-за этого" Эрнесто Рудон проглотил своё излюбленное определение дерьмовый из-за нашего нейтралитета. Мы не вмешиваемся, Англия не вмешивается, Франция не вмешивается. Чёрт, и Гитлер на словах тоже соблюдает нейтралитет, а сам посылает самолёты и танки своим приятелям фашистам. Президент заверил Хемингуэя в том, что сочувствует республиканцам и добавил: Но я не имею полномочий единолично снять эмбарго на поставку оружия. Лига наций настаивает на том, чтобы мы сохраняли нейтралитет. Я не могу это игнорировать. Официанты подали торт, который якобы прислал какой-то почитатель Рузвельта. Этот торт, если не считать сервиза, стал моей единственной отрадой за всё время приёма. Ни меню обеда, ни разговоры за столом, прямо скажем, не воодушевляли. Однако вполне можно было и потерпеть. Парочка статей в солидных газетах могла привлечь внимание к нашему фильму, заставить зрителей задуматься о том, что в сражающейся с фашизмом Испании на кон поставлена демократия. Полин решила лететь с мужем в Голливуд. Она хотела присутствовать на устроенном для представителей светского общества показе испанской земли и насладиться аплодисментами. Всё прошло гладко, за исключением того, что один известный драматург высказал мнение, что закадровый текст в исполнении Орсена Уэльса с его эристократическим произношением плохо ложится на жестокие кадры военной хроники. И этого замечания оказалось достаточно, чтобы Эрнест нагрянул в звукозаписывающую студию Paramount и сам наговорил дикторский текст. Я вернулась из Вашингтона в Нью-Йорк и продолжила работу над книгой об Испании, которую мне заказало издательство Уильяма Мароу. Текст получался откровенно хреновым. Ну просто одно предложение хуже другого. Хемингуэй залез ко мне в голову, и теперь все слова, которые выдавал мой мозг, были из его лексикона. А это ещё хуже, чем пользоваться своим, пусть и убогим, словарным запасом. Загустка была в том, что я всё ещё слишком мало знала о той войне. Чтобы написать книгу, надо было вернуться в Испанию. Но прежде я хотела повидаться с Мети. На вокзале я купила билет и свежий выпуск Collier's, чтобы скоротать время в пути. Я открыв журнал, сразу наткнулась на свою статью с большой фотографией. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Август 1937 года. Хемингуэй вернулся в Нью-Йорк в августе. Он должен был передать своему издателю рукопись книги о кубинском контрабандисте со всеми правками, относительно которых они, слава богу, пришли к консенсусу. Новый роман назывался «Иметь и не иметь». Макс Перкинс, когда Эрнест без предупреждения явился к нему в кабинет, обсуждал что-то с писателем Максом Истминым, но из опасения, что Хэм в любую минуту может передумать и снова изменит финал, пригласил его присутствовать при разговоре. Заходи, я тут как раз беседую с твоим приятелем. Перкинс как будто забыл, что Эрнест разорвал дружеские отношения с Максом Истминым. после того, как тот раскритиковал его документально-публицистическую книгу о Кориде «Смерть после полудня». В своей статье «О заглавленный бык после полудня» Истмен обвинил автора в инфантилизме и комплексах который он пытается замаскировать нарочитой брутальностью, отметил, что текст так и фонтанирует юношеской романтичностью и сентиментальностью, а потом он вовсе заключил, что Хемингуэй, впрыснув в творчество немыслимое количество агрессии, породил целый литературный стиль, который можно сравнить с накладными волосами для груди. Прецензия Истмена была опубликована в журнале Indyre Public а потом переъиздана в сборник статей, который в тот день лежал среди прочих книг на столе Перкинса рядом с чёрным телефоном и как на грех был освещён яркой настольной лампой. Эрнест, естественно, пожал тонкую аристократическую руку критика, и, стараясь не замечать сборника с той треклятой рецензией, учтиво произнёс: А, старина Истмен, давненько не виделись. Перкинс с облегчением выдохнул, они с Истменом снова уселись в кресла, а Хемингуэй продолжал стоять. Он подошёл к окну и посмотрел на Пятую авеню, сказал себе, что это была всего лишь дерьмовая статейка, которую прочитали от силы три очка астрых и интеллектуала. Вернулся к столу Перкинса и сел. Передумал, снова встал. и навис над ними, но не с угрожающим видом, нет, хотя был бы не против, если бы эти двое испугались. Потом с улыбкой, которая должна была настроить всех на веселый лад, но не достигла своей цели, начал расстегивать рубашку. «Глянь-ка сюда, Истман!» Эрнест продемонстрировал ему крепкую и загорелую грудь с густыми черными волосами. Как, по-твоему, это накладные волосы?" Он рассмеялся, как будто удачно пошутил. Он и собирался пошутить, но попытка оказалась не слишком удачной. Два Макса переглянулись и нервно захихикали. "Ну что, а теперь твоя очередь раздеваться", заявил Эрнест смену. Тот вопросительно взглянул на Перкинса, но издатель совсем растерялся и сам не знал, как реагировать на происходящее. Истман снова нервно рассмеялся. Эрнест, начал Билл Перкинс, но Хемингуэй не дал ему договорить. "Давай, Истман, старая киска, покажи нам свою грудь". Истман встал, ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу. По-моему, это уж слишком, вмешался Перкинс. Но Исмэн продолжал медленно расстёгивать рубашку. Кожа у него была бледная, а грудь гладкая, без единого волоска. Так что нечего обзывать других импотентами, снова попытался пошутить Эрнест. Но эта попытка с треском провалилась. Сам-то ты сколько раз драчился сегодня ночью? Эрнест Я ни слова не написал об импотенции, спокойно ответил Истмен и кивнул в сторону сборника статей, лежавшего на столе у Перкинса. Можешь сам почитать. Эрни, будь благоразумен, попросил Перкинс. Он взял со стола книгу, открыл статью Бык после полудня. и зачитал вслух отрывок, в котором Истман действительно отдавал должное храбрости Хемингуэя, но в том смысле, что тот любил убивать и таким образом пытался подчинить себе смерть. «Он написал это о тебе, Хэм», — сказал Перкинс. Эрнест выхватил у него книгу и принялся листать ее, пока не нашел тот самый злосчастный абзац о накладных волосах. «Ну что, Истман, посмотрим?» Хватит ли у тебя смелости повторить обвинение мне в глаза? Я хочу послушать, как ты это прочитаешь. Эрнес, не горячись, попытался успокоить его Перкинс, а потом повернулся к Истмену. Хемингуэй только что закончил писать новый роман, правда? Мои поздравления. Истмен, как и Перкинс, был рад сменить тему разговора. Но Эрнест захлопнул книгу у него перед лицом и расхохотался, потому что прищемил в рагу нос. Истман скочил на ноги, и уже в следующую секунду обувь соцепились и повалились на пол. Кто-то из них схватился за провод телефона. Аппарат упал со стола, а вслед за ним на пол полетели бумаги, книги и лампа. Перкинс поспешил на помощь Истману. Истман оседлал Хемингуэя. Издатель тщетно умолял противников успокоиться. В конце концов, он оттащил Макса от Эрнеста и встал между ними. Внезапно Эрнест расхохотался, словно бы эта драка была не всерьез, как с Орсеном Уиллсом в просмотровом зале на озвучке «Испанской земли». Поражение не засчитывается, если потасовку устроена для забавы, хотя победа всегда остаётся победой. Эрнест поднял с полки телефон, поставил его на стол и положил трубку на место. "А ты не лезь куда не просят, Макс", обратился Истман к издателю. "Разве ты не видишь, что этот тип психопат?" Услышав подобное заявление, Хемингуэй снова кинулся на Истмана. Перкинс опять встал между ними, пообещав вызвать полицию. Эрнест отступил. Ему не хотелось, чтобы редактор выполнил свою угрозу, да к тому же у него на лбу над левым глазом постепенно начала расти багровая шишка. А теперь послушайте меня, сказал Перкинс. Для всех будет лучше, если об этом инциденте никто не узнает. Я понятный излагаю. На следующий день Эрнест вернулся в издательство и извинился перед Максом Перкинсом. «Бог с ним, с Истманом и его статейкой», – заявил Хемингуэй. Затем он добавил, что сожалеет о том, что они в горячке разбили настольную лампу, хотя на ее месте уже появилось новое. А еще сказал, что накануне вечером выпивал с Арнольдом, редактором из «Эсквайра», и они здорово посмеялись над беднягой Максом. Эрнест, на лбу которого красовалась шишка размером с куриное яйцо, сумел убедить собутыльника в том, что противник пострадал куда больше его. — Мы же договаривались, что это не должно выйти за стены моего кабинета, — возмутился Перкинс. — Но я просто... Ты не можешь рассчитывать на то, что Истман будет смиренно помалкивать, пока ты выдаешь публике свою убогую трактовку и пытаешься поднять его на смех». «Мою убогую трактовку? Господи, Макс, что ты имеешь в виду? Я абсолютно уверен в том, что Истман, если бы только захотел, рассказал бы совершенно другую историю. Просто он пока этого не хочет, Эрнест. Пока». После этих слов Хемингуэй даже немного протрезвел. Надо подарить Арни книжку, подарим и попросим, чтоб держал рот на замке. Думаешь, это сработает? А то я сам отвезу её в Esquire и вручу Арнольдо. Перкинс прикурил сигарету, сделал глубокую затяжку и выпуская клубы дыма сказал: Хорошо. Давай преподнесём ему подарок и попросим не распускать язык. И тут, то ли с целью пошутить, то ли, намереваясь продемонстрировать своё смирение, Эрнест взял со стола Макса ту самую книгу и пролистал её в поисках злополучной статьи, так оскорбившей его достоинство. Ха, ты только глянь сюда. На этой странице остался отпечаток носа Истмена. Эрнест рассмеялся, как будто не видел или не хотел видеть, что Перкинсу совсем не смешно. Потом достал ручку и написал в нижнем углу страницы: "Арнольду от папы. А ты подпиши, чтобы всё было официально". Перкинс неохотно подчинился, и Хемингуэй взял книгу, чтобы лично отвести подарок. В редакции «Эсквайра» он расписался на форзации под автографом Истмана, поставил дату той самой драки, зачем-то нарисовал руку шестью пальцами, написал, что это та самая книга, которая прищемила нос Максу Истману, и выразил надежду, что Истман будет гореть в выдуманном им самим же аду. История, естественно, выплыла наружу, Истменно ехал на уик-энд на Мартус Винъярд, а ирнисту ничего не оставалось, кроме как вернуться в пятницу весь дать, вот чтобы, как выразился его редактор, всё уладить. Мне он подал это так. Перкин сказал: "Ни у кого нет права так унижать человека, Хэм". Он выставил себя победителем. который сумел сохранить достоинство в той безобразной потасовке. То же самое Хемингуэ рассказал и в интервью репортеру «Нью-Йорк Таймс», который дал якобы для того, чтобы публично извиниться перед Истманом. В этом интервью он заявил, что сожалеет о том, что так вышло, но Истман сам виноват, поскольку он не должен был распространять лжевые слухи. При обратилась за комментариями в Скрибнер, но директор издательства ограничился тем, что назвал всё это личным делом двух джентльменов. Когда Хемингуэй вновь отправляясь в Испанию, поднимался на борт парохода Шамплэн, его окружила толпа журналистов. Исм набросился на меня и стал Клошматись, как ревнивая баба, объяснял Эрнест. Я не хотел сделать больно этому придурку, что взять с убогого старикашки. Истмен, когда ему процитировали эти слова Хемингуэя, отказался отвечать тем же. Матушка всегда учила меня, что не следует уподобляться низким типам, сказал он. Эрнест, как я уже упоминала, Тогда только-только закончил очередной роман. Это его, конечно, не оправдывало, но я не встречала ни одного писателя, который бы не срывался, отпуская книгу в свободное плавание и понимая, что теперь уже никогда и ничего не сможет в ней исправить. Казалось бы, это такой торжественный момент, рукопись сдана в печать. Но все не так просто. Я не знаю, что это было. Ведь даже самые удачные фрагменты любого произведения, подобно вырванной из груди душе, которая стала лежать на тротуаре и теперь её может разглядывать каждый случайный прохожий. Хемингуэй ещё на старте своей карьеры стал любимцем американской литературы и установил для себя планку так высоко, что брать её каждый раз было просто нереально. Но критиков это не останавливало. Они были рады растоптать его за неудачу. И за последние восемь лет он не написал ни одного романа. Выход и «Иметь и не иметь» был запланирован на 15 октября. И, слава Богу, терзаться Эрнесту оставалось всего лишь два коротких месяца. В августе я плыла оттуда. На Нормандии в компании Дороти Паркер и ее мужа оба оказались удивительно милыми людьми, а также драматурга Лилиан Хеллман, которая, оценив бдительным оком мои брюки мужского покроя и соответствующие ботинки, язвительно поинтересовалась, уж не для Вок ли я собираюсь писать о войне в Испании. Для Кольерс. Я не стала обращать внимание на тон собеседницы, посчитав, что истинные причины её недовольства вовсе не я, а старлетка, которую она обнаружила в кровати своего любовника, дешала Хэммет. Я их специальный корреспондент. Как же приятно было произнести это вслух, и добавила. Но я согласна, Vogue шикарный журнал.